Глава восьмая. Папа наотрез отказался мне помогать. Меня прямо уторопь взяла, когда на следующий день он заявил, что мне следует простить мужа и во всём его слушаться. Видите ли, Маркиз не ведал, что творил, и если кто виноват в случившемся, так только одна сирен. Ты ведь не умеешь обращаться с магией, милая, и можешь себе навредить, считая, что было правильно на время лишить тебя силы. Услышав это, я вновь испытала острое, почти болезненное желание кому-нибудь навредить, причем навредить основательно, чтобы в следующий раз его чародейское вельможество дважды подумал, прежде чем перекрывать мне кислород в виде магии. Изверг, супостат, подлец. Близняшки, предательницы, недалеко от папа ушли. Даже слушать меня не стали, сказав, что раз я не делюсь с ними своими секретами, то и им до меня нет дела. Пришлось искрепя сердце смириться с наличием пыточного украшения ждать возвращения благоверного, чтобы высказать всё, что думаю о его демоновой заботе и о нём самом. Зеркало разбить так и не удалось. При мысли о том, что в доме находится зачарованный предмет, благодаря которому этот паршивец сможет за мной следить, хотелось на стенку лезть. Потому, дабы не нервничать ещё больше и по ночам не страдать бессонницей, я приказала слуге перенести подарок его светлости в конюшню, поставить в стойло перед лошадью, Пусть Марки слюбуются ее рыжей мордой, ну или тем, чем она к нему повернется. Наконец наступило утро третьего дня. Я поднялась еще затемно и стала готовиться к непростому свиданию. Готовилась к нему и после завтрака, и после обеда. И даже несколько раз бегала в конюшню проверить, не появился ли Маркиз, и не вляпался ли в то, что припасла для него наша кобылка. И специально велела прислуги не чистить в эти дни ее стоило Увы, страж снова меня обманул. Не явился он и на следующий день. Зато вместо дорогого мужа, когда на улице уже начало смеркаться, приехал Касьян. Радости близняшек не было предела. Папа и мама тоже несказанно обрадовались дорогому гостю. А я, увидев показавшегося из кареты шевалье, как всегда щегольски одетого, в новом пышном парике испытала странное чувство. Нет, не разочарования, но и радостной улыбки на лице не возникло. Тем же вечером, оставшись со мной наедине, Касьен рассказал о том, о чём не удосужился поведать Моран. Вернее, я не удосужилась услышать. «Значит, Деграмон мне не привиделся, и он на самом деле в сговоре сапаль, то есть сирен...» Я на миг зажмурилась. «Никак не привыкну к тому, что бывшая жена моего мужа находится в теле его бывшей любовницы». Касьен сочувственно вздохнул. «Именно Деграмон помог сирен умереть». Обставил всё так, будто на неё напал демон. Мне вспомнилось послание, случайно обнаруженное в Вальдеманне. Короткая, ужасающая фраза и широкий розчерк под ней с инициалами графа. «Значит, они... любовники?» Шевалье призрительно скривился, после чего залпом опрокинул себя остатки яблочного сидра. «Вероятно, ещё один идиот, пленившийся красотой этой змеи под колодной». «И что, морон?» Сердце предательски ёкнуло. «Просто так. Мало ли из-за чего могло возникнуть столь неприятное чувство. И я ни чуточки не ревную. Нет, нет и еще раз нет», — Подумывая о дуэли. «Мне удалось отговорить его от этого безумия. Сейчас есть проблемы поважнее. Но вы ведь знаете, Маркиза, каким он порой бывает несдержанным. Я, конечно, все понимаю, задета его честь». Или дело не в чести, и Мора нагложит то, что любимая женщина изменяла ему с лучшим другом. Любимая. Наверное, мне тоже не помешает кружечка Сидра. А лучше сразу две. Шевалье де Лален привёз ещё одну неутешительную весть. Аресты продолжались. Уже взяли под стражу нескольких магов, якобы состоявших в сговоре с мэтром Леграном. Встречаться с богоотступниками запрещалось даже служителям единой. Таков был приказ кардинала. «Думаете, то, в чем их обвиняют, правда?» — с сомнением спросила я. Вроде бы нашлись доказательства. Какие доказательства? Я вся внутренне напряглась. Делален неопределенно пожал плечами. Столица полнится слухами. Король нервничает из лица требует скорейшего судебного разбирательства для арестантов, а сам собрался сбежать из столицы. Да, я слышала, что двор перебирается в Аржентель отозвалась рассеянно. Перед глазами стояло изморождённое морщинами лицо мага. Он там, один, в какой-нибудь затхлой тёмной клетушке. А я здесь попиваю сидр, удобно устроившись в кресле, и только и думаю о том, как избавиться от перехватывающего запястья артефакта. Моран тоже отправится в Аржентель в составе личной охраны его величества. С катертью дорога пожелала мысленно на стражу и устало потерла глаза. Спасти Метро Леграна. Как я могу ему помочь, находясь здесь, без магии, и без связей? Надеялась переговорить с ее величеством, но, кажется, королева обо мне позабыла. В любое другое время я была бы этому только рада. Но сейчас как никогда чувствовала себя беспомощной и бесполезной. К счастью, очень скоро я воспрянула духом. Не прошло и дня, как явился гонец с посланием от правительницы. Мне настоятельно советовали отправляться в Аржентель, чтобы как можно скорее примкнуть к королевской свите. Несмотря на то, что в монаршем приглашении упоминалась только моя персона, Касьен вызвался меня сопровождать. Он и два бугая, представленные надзирать за маркизой с утра до вечера. Интересно, они и в замке будут таскаться за мной? И в посиделках у Ее Величества принимать участие? Тот она обрадуется. Так как путь предстоял не близкий, да и в Аржентеле, надеюсь, у меня найдется свободное время, Был совершен еще один набег на библиотеку соседей и позаимствованы, скорее всего, навсегда, книги по магии стихий и одна о том, как управлять силой моров Тяжеленный такой талмуд, он тем же вечером был отправлен на дно дорожного сундука, следом за остальными книгами, в том числе, и заклятиями на все случаи жизни. Теперь я без них никуда. Я решила более не пренебрегать советом мэтра Леграна и посвящать каждую свободную минуту учебе. Пусть сейчас не могу колдовать, Но знакомиться с теорией магии мне не может никто запретить, чтобы папа больше не волновался. А Сирен удавилась бы от злости, когда в следующий раз попытается на меня напасть, а я сумею за себя постоять. Вот так вот. С таким воинственным настроением я отправилась в имение Его Величества, а где Люстон XIV планировал предаваться безделью, охоте и прочим развлечениям. Пока в столице будут полыхать костры с осуждёнными. Приказав себе не прогнозировать худшее, сосредоточилась на старинных талмудах. Спасибо но что не мешал заниматься. Наоборот, Шевалье великодушно вызвался поработать для меня переводчиком и с горем пополам перевёл несколько текстов, извидавшего виды манускрипта, написанного на древнем вольхеймском. А вот помочь снять браслет отказался. «Александрин, не глядите на меня так. Я понятия не имею, какой аморон наложил на него заклятие. Давайте лучше не будем рисковать. Приедете в Аржентель и попросите мужа, чтобы придумал иной способ вас защитить и вернул вам силу». «Просить мужа? Да я скорее к демону за помощью обращусь, чем буду унижаться перед супостатом». Спустя несколько знойных дней, проведенных на разбитых дорогах провинции, мы с Касьеном простились. Шевалье отправился верхом в вновенную, надеясь уже сегодня добраться до города, а я в сопровождении своих молчаливых стражников продолжала двигаться к замку из серого кирпича, чьи вековые стены и высокие башни проглядывались сквозь ажурное полотно листвы. Вскоре моему взору открылась старинная резиденция королей Вальхейма во всем своем великолепии. Аржентель величественный, неприступный, возвышался на холме. Многочисленные балконы из кованого железа поблескивали на солнце. Полуденные лучи скользили по розовой черепице, как будто зажигали шпили. И в их сиянии переливались всеми цветами радуги, выложенные мозаикой фонтаны и кованые калитки. Кареты гостей заполнили парадный двор. Не успел мой экипаж остановиться, как распахнулась дверца, и молоденький слуга в ярко-зеленом кафтане, учтиво поклонившись, помог мне выйти, после чего попросил следовать за ним. Вместе с другими придворными, весело переговаривающимися, я стала подниматься по широкой лестнице из цветного мрамора на третий этаж. Среди роскошных нарядов и завитых париков, мой взгляд, не обращая внимания на внутренний протест своей хозяйки, пытался отыскать стража. Интересно, Мурон тоже здесь, среди приглашенных? Или преданно бдит возле королевской четы? А сирен? Сердце пропустило удар. Что, если она тоже получила приглашение? Сколько ни оглядывалась по сторонам, эту гадину ползучую так и не обнаружила. Зато обнаружился гад. Не ползучий, а в данный момент расслабленно прислонившийся к перилам лестницы. Моран стоял на ее вершине. Я же продолжила свой степенный подъем, следуя за еле плетущимися господами в богато украшенных голуном камзолах и седых париках. Его светлость буквально утопал в мушках и шелках, во всевозможных бантиках и рюшах. Нет, на самом море ничего такого надето не было. В отличие от идущих впереди меня павлинов, на тёмно-сером костюме маркиза не имелось никаких излишеств. Лишь серебристая кайма скромно обрамляла край манжет и подул камзола, да на одном из пальцев, постукивавших по натертым до блеска перилам, красовался перстень с фамильным гербом. Но если сам страж был одет, как всегда, а не броско, то от одного взгляда на его пёструю свиту в глазах начинал ребить, Девицы так плотно обступили мага, что казалось ещё немного, и они повиснут на нём, как шишки на елке. А он вроде как и не был против. Охотно поддерживал разговор с какой-то лупоглазой шатенкой, улыбался блондинке. Ненавижу блондинок, жеманно хлопающий ресницами, и нисколько не сопротивлялся, когда стоящая слева от него фигуристая брюнетка заливисто смеялась. Хотя какое там смеялось? Она скорее ржала, как необъезженная кобылица. Всё пыталось прижаться к нему теснее. Так и хотелось спустить каждую по очереди или всех скопом с лестницы. Благо, вовремя подавила сей порыв, напомнив себе, что ревновать человека, который в прошлом желал мне смерти, а скоро станет мне бывшим мужем, по меньшей мере глупо. И пока я мысленно проводила с собой воспитательную беседу, ноги настойчиво несли меня к веселящемуся квартету. Опомнившись, резко замерла на ступенях Выдохнув, рванула в обратном направлении, но поздно. Его любезничающая, с кем не попадя светлость, заметил беглянку и поспешил по моему следу, вызвав тем самым у девиц, осаждавших пока ещё женатую крепость, дружный вздох разочарования. «Александриен!» «Что же вы, мессир?» Не стоило прерывать столь занятную беседу только ради того, чтобы поприветствовать жену. выпалила не успев прикусить язык. А «Лучше бы вообще его откусила, дабы избежать дальнейших конфузов, Тебе не следовало сюда приезжать. Пальцы властно обхватив мой локоть, с силой жаль его. Ну вот, опять из-за этого дурацкого браслета я начинаю чувствовать себя брошенным для растопки в камин поленом. Чтобы не стеснять вас и не мешать вам со всякими там любезничать? Вот ведь скверная привычка сначала говорить, а потом только думать. Прикосновение мужьиной руки стало еще более ощутимым. Того и гляди, сломай от нее локоть. Не говори глупостей. Просто в Луази ты была бы в большей безопасности. При желании сирен где угодно меня достанет. Верни мне силу, чтобы я могла за себя постоять. И чего глаза закатывает. И я устал повторять. Все, что делаю, я делаю для твоего блага. Когда не нахожусь под воздействием чар, облапошившие меня гадины. Ай! На нас уже стали оборачиваться. Я дернула рукой и потерла болезненно ноющий локоть. Такое ощущение, что секунду назад его сжимали раскалённые тиски. Совсем умом тронулся. Деспот. Скинув голову, встретилась со взглядом чёрных глаз, казалось, прожигающим насквозь. Обиделся, что ли? А нечего принимать всё так близко к сердцу. «Так ты заберёшь свой в браслет?» «Нет». «Ну тогда шли бы вы, ваша светлость, к своим пучеглазым красавицам. Они вас уже заждались?» Наверное, этот бестолковый разговор Продолжался бы ещё долго, если бы не возглас материализовавшегося рядом с нами синьора. «Ба, какая удача! Мне повезло соседствовать с первой красавицей Вальхейма!» Не сразу поняла, о ком идёт речь. На двери, который которой подвёл меня всё тот же лакей, оказывается, я продолжала за ним следовать, даже не осознавая этого. Никого не замечала, кроме несносного стража. Висела табличка с выведенным на ней золотом моим именем. Госпожа Маркиза де Шалон а на соседней красовалось имя некого графа де Париньяка. «Вы очень любезный граф», — кокетливо улыбнулась рослому бородачу. ни одному же Морану очаровывать и пленять». Его сиятельство тем временем забеспокоился. «Ну, я не вижу нигде поблизости имени Маркиза. Если его светлости будет угодно», — отвесил пафосный поклон. «Я готов, хоть и не без сожаления, уступить свою комнату». «Упаси единое». Украдкой покосилась на мрачного, как средневековая чума мужа. Променять столь приятное соседство на соседство с человеком, обществом которого уже успела присытиться, и на которого глаза мои не глядели. Снова покосившись на страже, поняла, что мне это еще аукнется, и поспешила проститься с улыбчивым графом и едва не рычащим маркизом. Прикрыла веером фальшивый зевок и сказала, «Вынуждена оставить вас, господа, дорога была долгой и утомительной». На прощание его сиятельства в поклоне поцеловал мне руку. Его светлость пригвоздил меня взглядом к полу. И я вдруг почувствовала себя куропаткой, которую насадили на вертел и отправили в раскаленную печь. Опять из-за него поднялась температура. Прогнав оцепенение, заставила себя сдвинуться с места и бросилась в комнату. И только повернув в замке ключ, вздохнула облегченно. Заложив руки за спину, его высокопреосвященство шел по пустынной галерее примыкавшей к небольшому внутреннему двору. В тени фруктовых деревьев заливались трелями соловье. Аккомпанировало им беззаботное журчание воды в фонтане, от которого разбегались мощеные дорожки, разрезавшие газон на четыре треугольника. Звуки эти создавали атмосферу идиллии. Однако исповеднику его величества было недолюбование красотами Аржентеля под нахмуренным бровям и тонкой линии плотно сжатых губ, можно было предположить, что служитель единый о чем-то напряженно размышляет или же что-то его сильно тревожит. По замыслу кардинала, юный Максимилиен, сын Люстрона XIV в недалеком будущем, должен был унаследовать корону Илании, тем самым присоединив Северное королевство к Вальхейму. Дед Максимилиена по материнской линии, нынешний правитель Илландского королевства, был болен неизлечимой болезнью. Старик умирал, не имея прямого наследника. А это значило, что малолетний дофин Вальхейма должен был стать его преемником. Увы, герцог андалуйский, внучатый племянник медленно чахнущего короля, тоже положил глаз на Ильянский престол. Для этого он вступил в союз с Тангреей и Катаром, державами, выступавшими против усиления власти Вальхейма. Прячась за спинами своих могущественных покровителей, его светлость грозил состереть армию Элистона XIV с лица земли, если только его солдаты посмеют сунуться на территорию Иландского королевства. Сам король был против любого конфликта и готов был отказаться от притязаний на Иландский престол, лишь бы избежать ссоры с решительно настроенным соседом. Трусливый идиот. Отрекаться от того, что принадлежало ему по праву, даже не поборовшись. Кардинал Бафремон беззвучно выругался. Он планировал избавиться от правителя позже, позже, когда испытания над одержимыми закончатся, но... Больше медлить нельзя, иначе, если этот болван отречется от наследства своего сына, Вальхейм потеряет такой лакомый кусок. По приказу кардинала Бафремона было арестовано несколько магов, слепо преданных своему трусливому недалекому монарху сильные чародеи, которые в будущем могли спутать его высокопреосвященству все карты. Но теперь заточенные в форле веке, они были не опасны. Король, слепо доверявший своему исповеднику, напуганный непрекращающимися нападениями потусторонних тварей, сразу же поверил во все обвинения и дал добро на начало судебного разбирательства. Прилад зловеще усмехнулся. В Альхиме осталось совсем немного магов, готовых служить своему правителю, до последнего вздоха, и последовать за ним куда угодно. И все они, не догадываясь о том, что ждет их в самом ближайшем будущем, съезжались в Аржентель, чтобы отправиться за своими правителями в иной, возможно, не самый худший мир, если он, конечно, существует. Главное — провернуть все осторожно. Сплетя перед собой унизанные перстнями пальцы, кардинал довольно улыбнулся. И когда останется он при мальчишке регентом, присоединит к Вальхельму и Ланию. Разве найдутся сумасшедшие, которые рискнут противостоять армии моров, А потом, когда придет время, избавиться от цыплика принца, чтобы, наконец, исполнить свое предназначение править самым могущественным королевством в мире.